Брак ее родителей умер еще несколько лет назад. Они должны были признать это как состоявшийся факт. Как сказал и его слова подтвердил Денвилл Джордж, дистанцироваться от ситуации — это так легко. Все, что требовалось от Анны, это не забывать, что она больше не ребенок, не школьница. Помнить, что у нее достаточно своих проблем. «Папа, а сейчас ты счастлив?» — Скэтрин спросила Анна, полная решимости вести себя как взрослая. «Счастлив ли?» «А что значит счастлив?» сказал он раздраженно. «Я скучаю по Ландунда-коттеджу. Мне нравилось жить в доме номер шесть», заявил он точно капризный ребенок. «Я потратил много сил на его подновление, как тебе известно. Я думаю, что увеличил его стоимость». «И что?» «Ты не мог найти способ, как тебе в нем остаться?» спросила Анна медовым голосом, сознавая, что копирует манеру Пэмми. Но она старалась посмотреть на проблемы своих родителей бесстрастно, как чужой посторонний человек. «Ну, после нашего разговора...» «По-видимому, ты сказала Барбаре, что лучше не молчать, а говорить обо всем открыто». «Ну да, но что ты хочешь этим сказать? То, что я виновна в том, что ваш брак разрушился?» «Анна, вряд ли это так», усмехнулся Дон. «Виновата в том, что тебе пришлось уйти?» Дон глубоко вздохнул. «Если бы ты могла съездить навестить свою маму», сказал он, меняя тему разговора. Кэтрин опасается, что у нее может случиться нервный срыв. Она видела Барбару в магазине. Та покупала дорогие готовые блюда. Кэтрин показалось, что она вот-вот упадет в обморок. Но существуют специальные организации, которые могут ей помочь». В мире есть много организаций, созданных на общественные деньги, специально для того, чтобы помогать людям, которые нуждаются в помощи. Все зависит только от самой Барбары. Все, что ей нужно сделать, это найти номер телефона нужной службы. Если ей одиноко, то пусть позвонит в организацию «Один дома», решила Анна. Они помогают как раз таким людям, людям, которые совершили ошибку, вместо того, чтобы жить собственной жизнью, посвятив всю свою жизнь детям. Она может узнать номер телефона в местном подразделении службы социального обеспечения. Я не могу себе представить, чтобы Барбара позвонила в какую-то организацию. Она слишком застенчивая. У нее не хватает смелости пожаловаться даже на обслуживание в ресторане, сердечно рассмеялся Дон. Потому-то, в том числе, я и влюбился в нее много лет назад. Ты это знаешь? Спросил он, как будто сам себе удивляясь. Она была такой стеснительной, готова была извиняться за сам факт своего существования. Мне это нравилось. Это скромность. Он снова овладел собой и откашлялся. Кэтрин, разумеется, говорит, что такие, как Барбара, осложняют жизнь женщинам вроде нее самой, которые хотят сделать карьеру. Знаешь, она считает Барбару занудой. «Ну, если она захочет получить поддержку, на это есть соответствующие организация», – живо сказала Анна. «В любом случае, я рада, что ты во всем для себя разобрался. Я собираюсь осмотреть квартиру». Она поднялась, стараясь воскресить в себе радостное возбуждение по поводу переезда в эту квартиру. Квартира по-прежнему была великолепной, однако каждая комната без вещей Себастьяна выглядела как-то по-другому. Кровать смотрелась сиротливо, без красного покрывала, расшитого стеклянными глазами. Она выглядела голой и словно старалась прикрыться простыней. Без подушек, сложенных друг на друга в высокую башню, эта кровать легко могла бы сойти за кровать ее родителей. Она выглядела такой новой, как будто с нее только что содрали упаковочную пленку — Более того, без покрывала и подушек Себастьяна она казалась очень жесткой. Создавалось впечатление, что к ней никто не притрагивался вот уже 30 лет. Анне не терпелось увидеть свою новую одежду, висящую в шкафу. Легкая белая льняная юбка, узкие желтые брюки из шотландки, красное обтягивающее платье. Как писал Карл Бенсон, «Это не вы носите свою одежду, а одежда носит вас». Слава богу, ванная осталась такой же, какой и была, стерильной и чистой. Она попробовала включить кран и пустить воду в джакузи. Анна привезла с собой лишь горстку гигиенической косметики, упакованной в черный пакет для мусора. Она оставила на старой квартире дезодорант с запахом сирени, который вонял, словно цветастая простыня в стариковском доме. Она выбросила баночки с уже засохшим увлажняющим кремом, одноразовые станки для бритья, которыми она пользовалась на протяжении уже нескольких лет, шампунь с повышенным очищающим эффектом, который должен был придавать волосам естественный блеск и такой объем, как будто вы только что вышли из салона красоты. Несмотря на регулярное использование этого шампуня, волосы Анны все равно оставались жидкими и непышными. Возвращаясь в гостиную, она мысленно поблагодарила Себастьяна за то, что тот, оставил ей свои книги. Они придавали комнате особую атмосферу. Анна не удержалась и открыла шкаф, чтобы проверить, остался ли телевизор. Она включила телевизор, но ей было не совсем удобно смотреть его, так как дверцы постоянно закрывались. Даже стереоаппаратура выглядела по-другому без компакт-дисков Себастьяна, которые он аккуратно сложил в коробке. «В этом я фанатик», — сказал он. Он забыл убрать только один диск сонаты для фортепиано Бетховена. Анна вставила диск в CD-проигрыватель и пошла на кухню. Дон, застегнутый врасплох, отпрянул от измельчителя пищевых отходов. На кухне стоял пустой холодильник и несколько проволочных корзин для яиц, но яиц не было. «Я бы угостила тебя чаем, но ничего с собой не взяла из продуктов», — сказала Анна, открывая один из шкафов, забитый кошачьим кормом. «Просто осматриваюсь», — сказал Дон, выпрямляясь. «Кажется, здесь есть все необходимое», — добавил он. Она обернулась и увидела большое во весь рост зеркало, повешенное на странном месте, на кухонную дверь. В этом зеркале ее лицо было серым, изможденным. «Не беспокойся», — сказал Дон, заметив выражение ее лица. «На самом деле ты выглядишь не так». Они услыхали, как в соседней комнате заиграла музыка. «Бетховен». «Очень мило, приятная музыка для фона», — сказал Дон, а Анна невольно подумала, что такую успокаивающую музыку должно быть используют в какой-нибудь психиатрической клинике строгого режима. Впрочем, эта музыка заглушала шум бойлера. До этого Анна не замечала, как он гудит. Раньше, сидя здесь в компании Себастьяна, Шона и их друзей, она слышала только смех да приятное жужжание тестомешалки. Надо посмотреть, почему он так шумит. Уверен, ничего серьезного, сказал Дон, мастер на все руки. Анна отвела его в подсобку, где стояла сломанная стиральная машина. Внутри шкафа с бойлером они увидели истекающую пеной банку пива и забытый бутерброд с сыром, которые подпрыгивали и тряслись на крышке бойлера. «Бедолага», — сказал Дон, изучая водонагреватель устаревшей модели. «Хм...» Он поглядел на выключатели, расположенные рядом с бойлером. «Я думаю, что сегодня он тебе еще послужит», — наконец сказал Дон. «Но завтра я бы вызвал мастера. Придется, может быть, его заменить?» Они вернулись в гостиную. Анна со страхом ожидала, когда отец соберется уходить. Она не хотела оставаться в новой квартире наедине с сердитым бойлером, который в любую минуту мог взорваться. «Ну, я, пожалуй...» Дон поправил воротник на своей куртке. «Пожалуйста, не уходи. Побудь еще», — сказала Анна, опускаясь на колени перед картонной коробкой. Он колебался, вероятно, вспомнил, сколько горя причинил Анне в ее детские годы. «Хорошо», — сказал он, словно вспомнив о своих родительских обязанностях. Она снова почувствовала себя зависимой. Последнее время Анна чувствовала себя такой взрослой, Она смогла получить эту квартиру без чьей-либо помощи. Она была так счастлива, рассматривая высокий дом в центре города, который должен был вскоре стать ее домом. Но счастлива настолько, насколько может быть человек, который тащит на себе тяжелые коробки. Она будет жить среди всей этой роскоши, толстых ковров, реек для подвешивания картин. Сейчас Анна заметила темное пятна, там, где раньше стояла мебель. Она почувствовала себя так, как будто провалила испытание. Она часто жалела, что нет какой-нибудь независимой организации, вроде Международного валютного фонда, которая бы определяла, насколько человек преуспевает в жизни. Сейчас она осознала, что такой орган с успехом мог бы заменить Дон Поттер. Дон, который смотрел сейчас на нее так, будто она не оправдала его надежды. «Ты почувствуешь себя, как в старой квартире, если не будешь распаковывать коробки», — сказал он разочарованно, усаживаясь поудобнее. Он всегда чувствовал себя удобнее рядом с неудачником. «Эти пятна не будут бросаться в глаза, когда ты разложишь свои вещи», — добавил он на всякий случай, чтобы его дочь вдруг не подумала, что ей удалось провести его и заставить поверить в свое преуспевание. Кошка осклабилась и свернулась калачиком на шкафчике с телевизором. «Я рада, что мы поговорили», — горько сказала Анна. «Я тоже». «Хорошо, что мы научились говорить, как двое взрослых людей, да?» «А, ну да». «И будучи взрослыми людьми, мы имеем право принимать свои собственные решения и жить своей собственной жизнью». «Да, абсолютно верно». Он заерзал, снова почувствовав себя неловко. «Ну так что, как у тебя идут дела на работе?» Это его всегда интересовало. «Я ухожу из СОС», — ответила Анна, стараясь дышать ровно. «Ты уходишь из СОС?» Он с любопытством подался вперед. Но ну, это...» «И в какую передачу ты переходишь?» «Я же говорил, что переход в СОС будет очередной ступенькой к...» «Да нет, вообще-то я решила стать актрисой». «Актрисой?» «Дону показалось, что он ослышался». Может быть, Анна сказала министрам радиовещания. Да. Она жутко боялась этого момента. Дон привык распределять всех, кого знал, по разным ступенькам иерархической лестницы. Он классифицировал людей в соответствии с их социальным статусом. Актрисы и же с ними располагались на самой низкой ступени его иерархии. Рынок определял все. Большинство так называемых актрис не получали приличного жалования, так же, как и официантки. Все они что-то получали, но Дон в любом случае не считал эти деньги достаточными. По его мнению, на свете не могло быть второй Джуди Денч. Все остальные актрисы были бывшими порнозвездами, многие даже проститутками. Анна очень боялась увидеть на лице отца это разочарованное выражение. Она видела его всякий раз, как меняла работу. Дон выбился в люди. Почему этого не может сделать Анна? Его отец был каким-то мелким служащим. Дон же стал инженером-строителем. В свободное время он работал в крупнейшей политической партии. Значит, Анна намерена перечеркнуть все достигнутое и стащить их обратно вниз, до уровня актрис и же с ними. «Ты хочешь быть актрисой?» Спросил он, как будто эта мысль только что пришла ей на ум. «Именно». Я уже сообщила о своем уходе. Тогда почему ты -то сказала? Его дыхание участилось. Я пойду на публичное прослушивание. Сейчас как раз проходит одно такое прослушивание. Я видела в газете «Сцена» объявление о том, что набираются актеры для пьесы, которые будут играть на Эдинбургском фестивале. Я ничего не слышал. А ты сказала «Сцена»? Да. На каком фестивале? «Не может быть, чтобы ты ничего не слышал про Эдинбургский фестиваль». «Так, какой именно актерской деятельностью ты собираешься заняться?» «Казалось, он сейчас расплачется». «Это то, чем я хочу заниматься», — проговорила Анна слабым голосом. «И ты должен уважать мой выбор». Дон выдержал паузу, стараясь подобрать нужные слова. «Нет, Анна, извини, наконец», — сказал он. «Но я не могу позволить тебе сделать это». Мы живем в мире конкуренции, а ты жертвуешь годами профессионального опыта ради какой-то глупой затеи. Папа, не старайся меня переубедить, это бесполезно. Жаль, что ты не можешь меня в этом поддержать, но игра на сцене всегда была моим призванием. У меня тоже есть свои мечты, и пора мне начать жить своим умом. Я рада, что ты переехал к Кэтрин. Если это сделало тебя счастливым, то я за тебя только рада. «Я переживаю за тебя», — сказал Дон. «Я не думаю, что работа актрисы сделает тебя счастливой». «А я думаю, что тебе больше не стоит переживать за меня», — спокойно ответила Анна. «И покончим на этом. Мне 31 год, и я не дура. Мое решение — это мое решение, и оно не должно волновать тебя или маму. Оно никого не должно волновать, кроме меня». «Но ты потеряешь все, что ты уже наработала на радиоцентрал». Может быть, папа, но я никогда не была там счастлива, верно? Я несчастлива. А кто из нас счастлив? Папа, у меня очень низкая самооценка. Это мой способ противостоять моим проблемам, и если я буду делать то, что хочу, то я стану... О чем ты говоришь? У тебя очень хороший послужной список. Твоя начальница сказала, что ты можешь заниматься аналитической работой, так? Все, что тебе надо делать, это... «Папа, пожалуйста, — решительно прервала она, — это бесполезно». Она слишком устала, чтобы распаковывать свои вещи, хотя Дон ушел уже час назад. Коробки так и стояли, будто их хозяйка так и не решила, стоит ли ей здесь оставаться. Анна все еще не могла успокоиться. Она решила с пользой провести время и дочитать Вильгельма Гроя. «Счастье — это не просто состояние ума», — писал он в заключительной части, «это целая новая жизнь». Она подумала о своем вчерашнем незаконченном разговоре с Шоном и решила ему позвонить. Номер его домашнего телефона она узнала из картотеки на работе, где имя Шона Харрисона значилось в папке под названием «Преодоление прошлого». Она тоже хотела преодолеть прошлое. Об этом и думала Анна, когда набирала его номер. И о том, что один единственный коротенький телефонный звонок никому не навредит. В крайнем случае, только ей самой... Когда она услышала его «Алло», то поняла, что он страшно занят. Возможно, она оторвала его от работы или еще хуже, он в постели с блондинкой. «Шон?» — спросила Анна спокойным и уверенным голосом, полностью контролируя себя. «Слушаю. Извини, что беспокою тебя, это Анна. Я только что переехала в квартиру Себастьяна и хотела узнать...» «Анна?» — наконец произнес он. Но было такое впечатление, что до него только сейчас дошло, кто такая Анна. «Оператор Анна?» «Ну...» Она растерялась. «Оператор Анна?» «Выходит, для него она всего лишь оператор Анна?» «Теперь уже актриса Анна», — поправила она и улыбнулась в надежде, что разговор еще можно спасти. Она скинула правую туфлю, которая болталась у нее на одном пальце. «С квартирой все в порядке?» «Я думал, что ты обо всем договорилась с Себастьяном. О, Боже, я надеюсь, он тебя в конец не запутал?» «У меня не было времени, чтобы выступить в роли хозяина квартиры. Почему?» «Все в его жизни шиворот на выворот». «Срывается в Нью-Йорк, не разобравшись, здесь со своими женщинами, а теперь еще и квартира», — он умолк. Анна почесала свою экзему, думая о том, стоит ли ей говорить Шону про старый бойлер — «Да нет, я позвонила, чтобы просто поболтать», — грустно сказала она, надеясь, что все еще как-то образуется. «Голос Шона станет таким, как прежде. Их отношения продолжатся с того места, на котором остановились. Да? Я подумала, раз уж мы соседи. Бог мой, послушай. Честно говоря, мне надо с тобой поговорить об отце. Я только что сообщила ему». «Анна, я сейчас очень занят. Мне бы очень хотелось подольше поговорить с тобой, но в понедельник я начинаю работать в шоу Шелли, и мне надо расписать сценарий. Поэтому извини, я просто хотела... Не надо извиняться. Проблема только в том, что я занят. Я знаю, ты во всем видишь подтекст. Послушай, поговори с Эйлен о своем отце. Нет, правда, за один час работы она берет совсем недорого. Мне, правда, нужно идти». «Мне нужно, чтобы в понедельник все прошло как по маслу. У меня просто совсем нет времени на разговоры и о Шелли, и о...» «Я думала, что ты терпеть не можешь шоу Шелли. Они улучшили сценарий, и теперь там больше...» «Но я не обязан оправдываться ни перед тобой, ни перед кем-то еще. Это работа, которая дает мне кусок хлеба. Ты же шутишь, да?» «Анна, пожалуйста, я действительно очень занят». Он понизил голос почти до шепота. «И кроме того, здесь моя девушка. Блондинка?» «Да пошел ты». Ей захотелось выкурить сигарету.